Глава 19. В тот самый день, когда в Тингвирдлире на Эхсарау бедные жалобщики ждали раздачи казённой похлёбки, хозяйка брат Райтунги поднялась постели, позвала своих батраков и велела им оседлать лошадей, так как она собралась уехать. Слуги сказали, что юнкер опять отбыл, а ни одна из оставшихся лошадей не годится под село «Помните того коня, который в прошлом году стоял здесь, привязанный к камню? Я еще приказала вам зарезать его». Они взглянули друг на друга и ухмыльнулись. «Отправляйтесь в Хельмхольд, эту лошадь на выгоне у судьи и возвращайтесь с нею ко мне». Они явились с лошадью незадолго до полуночи. Сная Фридур была уже готова к отъезду. Приказав принести седло и надеть его на лошадь, Снефридур закутывал широкий шерстяной плащ с плотным капюшоном, Ибо дождь шел не переставая, И велел одному из слуг помочь ей переправиться через реку. Ночью она собиралась ехать дальше одна. Погода была тихая и не холодная, Но моросил частый дождь. Едва только провожатый повернул обратно от широкой реки, Как лошадь зартачилась, Когда всадница пустила в ход хлыст, лошадь внезапно понесла, и Снайфридур едва не вылетела из седла. Лошадь бесилась довольно долго, и всаднице пришлось собрать все силы, чтобы удержаться в седле. Она судорожно ухватилась за луку седла, пока лошадь в конце концов не вырвала у нее из рук узду и, добежав до пустоши, не остановилась. Всадница била животное хлыстом, Но лошадь лишь храпела, а когда ей надоело сносить удары, махнула хвостом и попыталась встать на дыбы. Наконец она снова понесла и вскоре опять принялась за старое, кидалась из стороны в сторону и чуть не сбросила всадницу. Сная Фридур спешилась и погладила коня, но это не помогло. Все же всаднице удалось заставить его сдвинуться с места — Однако по нраву ему был только голуб, причем время от времени он останавливался, как вкопанный. Возможно, что сная Фридор была плохой наездницей. Внезапно перед лощиной, в которую впадал ручей, лошадь бросила в сторону и затем прыгнула вниз. Садница не удержала в седле и перелетела через голову животного. Не успела она моргнуть, как уже лежала на земле. Она тут же поднялась и стряхнула с себя грязь и ил. самана впрочем, не пострадала. В тумане громко и резко свистел кулик. Лошадь послась на берегу ручья. Садница снова, правда не без опаски, забралась на лошадь, натянула поводья, похлопала животное по крупу и причмокнула. Но все было тщетно. Может быть, сна и фридур не умела обращаться с хлыстом? Одно было ясно — Лошадь не двигалась с места. Она, казалось, ни за что не желала продолжить путь в этом направлении. артачилась и вставала на дыбы. Садница снова спешилась, подошла к краю лощины и, сев на небольшой заросший мхом пригурок, обратилась к лошади. Ясно, чего и ждать от скотины, полученной от разбойников возмещения убытков. К счастью, никто не видел ее позора. Было раннее утро. Земля спала, но туман понемногу рассеивался. Солнце, видимо, уже взошло. Снайфридор подобрала юбки и двинулась в путь. От тумана пустошка казалась белесой, по-прежнему моросил дождь. Пулу распустившиеся листва молодой березовой поросли так сильно благоухало в теплом влажном воздухе, что почти причиняла боль. Обувь, Снайфридор... Не годилось для такого путешествия. Ботинки ее пропускали в воду, юбки ее оттяжелели от дождя, а мокрые березовые ветки путались у нее в ногах. Она часто спотыкалась и падала, но всякий раз вставала и брела дальше. На пустоши Блос-Кук она промокла до нитки. Когда она добралась до Эх-Сарау, было так рано, что даже пьяницы еще спали. И хотя она стояла на самом берегу, журчание холодной реки звучало в утренних сумерках приглушенно, словно издалека, на пастбище виднелось несколько стреножных лошадей, стоявших с поникшими головами. Лошади спали. Вокруг здания суда было раскинуто несколько палаток. Над жилищем судьи она увидела навес из парусины. Туда она и направилась — Стены были выложены заново, внутрь вела красивая дверь со створками из корабельных панелей, а к двери вели три ступеньки. Парусированный навес над домом был двойной. Она постучала. На стук вышел заспанный слуга ее отца, и она попросила его разбудить судью. Старый судья проснулся, и она услышала его хриплый голос. Он спрашивал, кто пришел. — Это я, дорогой отец, — сказала она тихо, и прислонилась к косяку двери. Под парусиновой крышей было сухо, несмотря на дождь. Вместо пола были насланы неструганные доски. Отец полежал на подушках в кожаном спальном мешке. От подушек пахло сеном. Это был благородный запах весной, когда сена ни у кого уже не было и в помине. На нём была ночная рубашка из плотной шерсти. Шею он повязал платком. Лицо у старика было синее, а голова совершенно лысая. На лице выделялись слишком большой нос и мохнатые брови. К старости он совсем высох, щеки были изрезаны морщинами, а там, где некогда находился двойной подбородок, свисала складками кожа. Он спокойно взглянул на дочь. — Что тебе надо, б дитя? — спросил он. — Я хотела бы поговорить с тобой с глазу на глаз, дорогой отец. Ответила она так же тихо, не глядя на него и не отходя от двери, к которой она устало прислонилась. Он отправил слугу в палатку для челяди, а дочь попросил подождать немного на пороге, пока он оденется. Когда через некоторое время она вошла в комнату, отец уже встал. На нем были сапоги и толстый плащ. голову украшал парик, а на безымянном пальце... Сверкало массивное золотое кольцо. Он взял понюшку из серебряной табакерки. Сная Фридур подошла прямо к отцу и поцеловала его. «Ну-ну», — сказал он, — «я пришла к тебе, дорогой отец. Вот и все. Ко мне?» — переспросил он. «Да, ведь человеку нужна опора, иначе он погибает». «Ты всегда была своевольным ребенком, дорогой отец». «Разреши мне помочь тебе?» «Дорогое мое дитя, ведь ты уже не ребенок. Я была больна, дорогой отец. Я слыхал об этом, но вижу, что ты поправилась. Как-то весной, отец, мои глаза заслала непроглядная тьма. Она окутала меня со всех сторон. Я потеряла силы и едва не умерла. Я не видел ничего, кроме тьмы. И все же я не умерла». «Как это могло случиться, дорогой отец, что я осталась жива? Весной многие простужаются и все же выживают, дитя мое. Вчера какой-то голос шепнул мне, что я должна поехать к тебе. Кто-то сказал мне, что сегодня будут оглашены приговоры. И вдруг я совершенно выздоровела и встала. Дорогой отец, ведь несмотря на это ужасное несчастье, наш род все же чего-то стоит, не так ли?» «Разумеется, стоит», — сказал он. «Мои предки были превосходные люди. Твоя мать, благодарение Господу, еще более знатного рода. Им не удалось согнуть нас. Мы еще стоим на ногах. Мы настоящие люди. Или, быть может, это не так, дорогой отец? Если нам не лежит какой-то долг, то это долг по отношению к тебе. Ты была тяжким испытанием для своей матери, дитя». «Теперь я собираюсь поехать к ней вместе с тобой, как она и просила меня». Он отвел глаза. «Дорогой отец», — продолжала она, надеюсь что судебное решение еще не вынесено». «Ему неизвестно», — ответил он, — «что она подразумевает под судебным решением, ибо настало такое время, когда никто в этой несчастной стране уже не понимает, что такое право. Он сам не знает, как назвать этот балаган» которые здесь затеяли. Затем он спросил ее, как это ей взбрело на ум передать брайдратунгу Магнусу Сигурдсену, после того, как всем стало известно, что ложные обвинения против нее окончательно погубили его. Вместо этого она должна была бы развести с ним по всем правилам закона. «Ты ведь знала, что здесь угрожают лишить имени и имущества», людей, которые были куда осторожнее Магнуса, и у которых было меньше недоразумений с новым начальством. Затем он рассказал ей, что для вынесения приговора по этому делу назначены временно исполняющие обязанности судьи и еще два чиновника, ибо Арнеус требует, чтобы нанесенное ему оскорбление рассматривалось не только окружным судом, но и альтингом, до этого он не приступит к своим обязанностям. «Дорогой отец», — спросила она. — Какое наказание грозило бы мне, если бы обвинение Магнуса подтвердилось? — Если женатый человек согрешит замужней женщиной, — ответил он, — это карается лишением доброго имени и чести, и с обеих взыскивает большой штраф в пользу короля. Если же у них нет денег, их наказывают плетьми. — Ты разрешишь мне, дорогой отец, сказать на суде несколько слов? — Тут слова не помогут. Что ты задумала? Я хочу так запутать дело, чтобы суд распустили и назначили новых судей, а тем временем честные люди успели бы послать королю надежного гонца. Может быть, если того человека снимут, на его место не сразу найдется другой, который решится выдвинуть против тебя обвинение и лишить чести. Не пойму, о чем ты грезишь, дитя моё Я намерен просить слово и потребовать, чтобы меня выслушали, как свидетельницу по делу Магнуса. Я хочу признать на суде, что Магнус сказал правду в своем письме, зачитанном в Скаульхольской церкви. «Ужасно слышать такие вещи», — сказал судья. «Если твоя сестра и ее муж, епископ, написали твоей матери, что эти обвинения — грубейшая ложь, да это и так каждому ясно». Да и кто подтвердит такое показание? Я попрошу, чтобы мне разрешили дать клятву. Я полагаю, что честь моя не выиграет. Если, спасая ее от когтей врагов, я приплету к этим юридическим кляузам репутацию моей дочери. Тем более, что клятва, которую ты хочешь принести во вред арнаусу будет ложной. Это дело не твое личное, а всей нашей Родины. Если с вами теми немногими, кто не пал духом в годину бедствий, станут обращаться как с какими-то отщепенцами, если род наш повергнут в прах, если в Исландии не будет больше настоящих людей, то скажи, зачем тогда были все эти страдания на протяжении многих веков? Плохо ты знаешь своего отца, если воображаешь, будто в моих правилах прибегать к лжесвидетельству, чтобы выиграть дело». «Мне страшно слышать, что мое дитя предлагает мне такую помощь, которую не принял бы последний из негодяев. Разумным мужчинам не понять, до чего может додуматься несчастная женщина. и охотно признаю, что по своему несовершенству допускал подчас ошибки, но я христианин, а христианин выше всего ставит спасение своей души, если кто-либо с сведомо другого лица». «Приносят его пользу ложную клятву, оба навсегда лишаются вечного блаженства. Даже если они своим преступлением могут спасти честь Родины, да, даже если бы им так казалось, ты когда-то учил меня, дорогой отец, что такая скрупулезность называется искусством казуистики. К черту такое искусство!» Голос его звучал холодно и хрипло. Я рассматриваю твои слова как плод фантазии жалкого существа, которое по собственной вине упустило свое счастье и поэтому не в состоянии уже отличать позорное от честного и которым движет лишь отчаяние. Покончим с такими речами, дорогое дитя. Но раз уж ты прибыла сюда, одному Богу ведомо зачем, то я позову своих людей, велю им развести огонь и приготовить нам чай». Ибо утро уже настало. «Дорогой отец», — взмолилась она, — «подожди, не зови никого. Я еще не все сказала тебе. Я еще не сказала тебе правды. А теперь я это сделаю. Мне не придется лжеосвидетельствовать. Всю ту зиму, что я провела в Скаульхольте, я состоял в преступной связи с Арнусом. Я приходила к нему по ночам». Она говорила медленно и глухо, съежившись у двери и не поднимая глаз. Он откашлялся и пробормотал еще более хрипло. «Такое показание не имеет силы в суде, и тебе не разрешат принести клятву. Женатые люди часто лгут в подобных случаях, чтобы добиться развода. Тут нужны свидетели». «Весной», — продолжала она, с — «сведомо моей сестры и зятя, ко мне вился человек, чтобы поговорить со мной об этом деле. Это была высокопоставленная особа, тот самый человек, который потом зачитал в церкви обвинение против меня. Я бы не удивилась, узнав, что он сам писал это письмо, не небезведомое одобрение моей сестры Юрун. Во всяком случае, пастор Сигурдур слишком умный человек, чтобы согласиться прочитать в святом месте документ, не имея на то веских оснований» и он знал, что делал. Однажды ночью он чуть не поймал меня на месте преступления. К тому же я еще зимой поняла со слов сестры, что она платила служанкам, чтобы те следили за Арнеусом. Так что этих свидетелей легко представить. Судья долго молчал, прежде чем ответить. Наконец он сказал, «Я старый человек, и твой отец в нашем роду подобного еще не слыхивали». Но в роду твоей матери было несколько безумных, и если ты не прекратишь эти речи, то тебя, мне думается, придется причислить к ним. Аурни не станет опровергать мои показания. Он сложит в себя обязанности судьи. Если бы даже Арнес-Арнус был отцом твоего сына, и если бы его застали на месте преступления не только пастор и служанки, но и епископ, и супруга епископа, то и тогда такой человек не успокоился бы, пока не добыл бы у князей, императоров и пап свидетельство, что ты прижила ребёнка с каким-нибудь бродягой. Я хорошо знаю его род. «Дорогой отец», — сказала она, взглянув на него, «неужели ты хочешь, чтобы я не раскрывал рта? Разве твоя честь тебе совершенно безразлична? Неужто ты не дорожишь?» своими шестьюдесятью хуторами. По-моему, не столь позорно стоять с поднятой головой средь бела дня перед негодяем, сколько иметь дочь, которая согрешила с этим негодяем, во тьме ночной, хотя бы она и наводила на себя поклёп. Ты знаешь, дитя, что когда ты убежала из дому и вышла замуж на юге за ничтожнейшего человека, хотя твои руки просил один из самых богатых пасторов, высокоученый-версификатор Сигурдур, я молчал. А когда Магнус пропил свою родовую усадьбу и пустил тебя по миру, я молча откупил ее. Точно так же, когда твоя мать узнала, что он продал тебя за водку датчанам и затем угрожал тебе топором, я запретил ей говорить мне подобной глупости. Даже когда ты вернулась к своему палачу и подарила ему усадьбу, которую я передал тебе, Я ни перед кем не раскрывал уст, а тем более сердце. Нынче, как и вчера, мне придется сносить в Тингведлире на Эхсарал упреки негодяев. Это не страшит меня. Пройдет время, и уже никто не будет смеяться над этим. Но после всего того позора, который ты навлекла на мать и на меня, тебе следовало умолчать о последнем наитягчайшем позоре, если только ты не хочешь сделать свой род посмешищем на много веков вперёд в будущем нашей несчастной страны. Сидя, он ещё производил впечатление сильного человека, но когда он встал и взял палку, вышел, чтобы позвать слуг, стало заметно, как он одрехлел. Он передвигался медленными короткими шагами, сильно волоча ноги, и так согнулся, что плащ его тащился за ним по полу. Он корчил гримасы, чтобы привозмочь подагреческие боли, обострившиеся после этой весенней ночи, проведенной в сырой землянке».